Глава седьмая Сердце ушло в пятки, когда я достала ключи и обнаружила выбитый замок и слегка приоткрытую дверь. «Мам!» Но по ту сторону двери никто не ответил. Соседей не было смысла беспокоить, для них мама – закоренелая алкашка, а я – проститутка. «Боженьки, что же мне делать? Кому звонить? Кого искать?» Я набрала номер Геры, но она не ответила. «Ах, да!» Они же готовились к экзамену и всегда выключали телефоны. Может, в полицию? А вдруг они заберут маму в отрезвитель? Черт, черт, черт! Я выбежала на улицу и столкнулась с первым попавшимся высоким мужчиной. В темноте улицы из-за отсутствия лампочки на фонаре я не представляла, кто это мог быть. Моему удивлению не было предела, когда увидела знакомый силуэт в черном пальто, из которого... Выглядывал идеально. Отглаженный костюм. — Эрнест Сергеевич? Однако силуэт не ответил мне и пошел прочь. Может, я перепутала? Да, какая разница? У меня квартиру ограбили. Я вновь взлетела на четвертый этаж и обнаружила у дверей маму. — Милая, это ты кричала? Ее голос был трезвым, что уже хорошо. Равнодушным и слегка сонным. Еще бы, почти час ночи. Все нормальные люди спали. Нам выбили замок. Дверь была открыта. Я волновалась. Мама взглянула на замок, удивленно приподняла рыжие, прореженные брови и ответила. Ах это, я потеряла ключи, и Яша помог открыть дверь. Яша? Это не тот Пост советский мужик с зачесанной лысиной? Плевать. Мамины слова успокоили меня, и я облегченно выдохнула. Хотя, знаете, некоторые вопросы оставались. Почему тогда дверь была открыта? Яша сказал, что лучше ее не закрывать, иначе не откроем. Завтра он сделает нам нормальный замок. Главное, чтобы пойло с собой не принес, как типичный ремонтник. Да, сегодня не мой день, и я рада, что он так скоро закончился. Почему? Да потому что вся неделя, вплоть до выходных, ничего хорошего не предвещала. Я все же доделала и сдала саларис, с хрен знает какой попытки, разработала наброски на новую компанию, но к боссу на ковер еще не шла, все проверяла Оля. Ах да, я чудом сдала два зачета и получила четыре за экзамен по менеджменту. Мои нервные клетки попрощались и обещали вернуться к новогодним праздникам. Но я все сделала, выкрутилась. Сегодня, а точнее в пятницу, мне дали целый выходной вместо неполного рабочего дня перед Новым годом, поэтому... «Если ты сегодня откосишь от тусы, я в порошок сотру твоего босса», — пригрозила Гера, когда мы вышли с последнего станного зачета. Ох, я ни капельки не сомневалась, с подругой бесполезно было спорить. Она очень бойкая. Хорошо, пошли. Почему бы и нет? Я бы расслабилась после напряженной недели, но если бы подумала головой хотя бы на секунду, то вспомнила бы, что подруга звала в стриптиз-клуб к своим парням. Как же я удивилась, когда увидела обнаженных мужчин у шеста, от которых начала воротить. И нет, дело не в симпатичности, просто у меня выработалось отторжение к обнаженным особям мужского пола. Сами понимаете, работа была такая, которая по сей день не позволяла мне спокойно жить. «Что мы здесь делаем?» – спросила у Геры, едва перекрикивая музыку. «Как это что? Веселимся?» Я кинула взглядом новоиспеченных стриптизеров, сверкающих голыми телами в свете софитов. Парни молодые, подкачанные, намасленные, чтобы кубики пресса лучше выделялись. Только хайлайтера на телах не хватало. Взгляд зоркий, цепляющий. Твои мальчики не будут ревновать? Вряд ли. Дальше взглядов не заходит, они-то знают. Ты только посмотри, какие красавцы. Да, в камере они смотрелись бы прекрасно. Черт, почему я снова вспомнила о ненавистной старой работе? На этой неделе мне снова звонил режиссер, однако я скинула трубку, как только увидела номер. Да, такие номера запоминаются с первого раза, запечатываются в голове и никогда не забываются. Что-то я заговорила цитатами великих классиков. К черту это. В какой-то момент я действительно расслабилась и забылась, когда вышли ребята Геры, и она подбадривала их. Они не сбрасывали одежду, как остальные намасленные мужчинки. Всего лишь танцевали. Однако смогли завести публику по полной. Пока все восхищались, я смеялась, веселилась и за улыбками забыла о своих невзгодах. Почти забыла. Телефон ожил. На экране высветился неизвестный номер. Я скинула трубку в надежде, что это спам. Однако он снова ужил. Снова и снова. Черт, может, что-то срочное? Я кинула Гере, что отойду ненадолго, когда ее... Мальчики вышли на биз. Я выбежала из шумного зала в тихое помещение со множеством открытых дверей. Звонить уже перестали, и я набрала неизвестный номер. Лучше бы не набирала. Здравствуйте, вы позвонили в финансовую службу «Деньги на ветер». По вашему номеру имеется задолженность. Остальное я уже не слышала. Мысленно проклинала все на свете. Однако слова улетучились, когда я случайно заметила в одной из слегка приоткрытых дверей Эрнеста Сергеевича, компании полуобнаженной дамы».